Когда Иисус родился, с Востока в Иерусалим пришли волхвы, чтобы увидеть родившегося царя Иудейского. Где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему. То, что рождение Мессии будет отмечено появлением звезды, указывается исключительно на основе пророчества Валаама, который говорил «Восходит звезда от Иакова». И восстает жезл от Израиля. Числа, глава 24, стих 17. Составителю Евангелия казалось вполне естественным, что волхвы хорошо поняли значение появившейся на востоке звезды. Рождение Иисуса узнал царь Ирод и спросил у книжников, где должен родиться Мессия. Книжники, ссылаясь на пророка Михея, указали место рождения Спасителя, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле. Михей, глава 5, стих 2. Разумеется, Ирод послал волхвов в Вифлеем, ведь только там они смогут найти мессию. Желая избавиться от возможного наследника престола, царь приказал убить в Вифлееме всех младенцев в возрасте до двух лет. Святое семейство, спасаясь от избиения, бежало в Египет, поскольку одно из пророчеств Осии свидетельствует о том, что Мессия должен прийти из Египта. «Из Египта вызвал сына моего» Осия, глава 11, стих 1. Избиение младенцев в Вифлееме было, по мнению Матфея, предсказано Иеремией. Глава 31, стих 15. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание Рахиль плачет о детях своих. В данном случае плач Рахили символизирует скорбь вифлеемских матерей, поскольку Рахиль была похоронена на дороге, ведущей в Вифлеем. Когда же после смерти Ирода святое семейство по указанию ангела вернулось на родину, то поселилось не в Вифлееме, а в Назарете, как и было предсказано пророками. Исаия, глава 11, стих 1. Этот краткий обзор нам нужен был для того, чтобы показать, что для авторов биографии Иисуса гораздо важнее пророческие изречения, нежели рассказы и воспоминания людей. Эти пророчества должны были исполниться. Если кто-то, как, например, автор Евангелия от Матфея, хотел доказать, что Иисус является мессией, он использовал пророческие предсказания или же откровения Ветхого Завета, относящиеся к появлению мессии. Тем самым выполнялась роль не историографа, а проповедника, ибо автор Евангелия писал не историю, а проповедовал учение. В отличие от Евангелия от Матфея, благовествование от Марка было написано для христиан нееврейского происхождения. Поэтому автору пришлось объяснять читателю неизвестные ему еврейские обычаи. «Увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками укоряли» глава 7 стих 2. «Переводить отдельные выражения, сказал ему «Ефвафа», то есть «отверзись» глава 7 стих 34. Закон Моисеев автор не упоминает ни разу, а на Ветхий Завет ссылается всего дважды, глава 1 стихи 1 и 2, глава 15 стих 28. Цель Евангелия от Марка состояла в том, чтобы сделать образ Иисуса доступным для восприятия язычников. Во время казни Иисуса, как на Спасителя, указывает не иудейский книжник, а сотник язычник. Евангелие от Луки было написано для людей, воспитанных в традициях эллинистической культуры, и в еще большей мере, нежели Евангелие от Марка, адресовано читателям во всех народах. Глава 24, стих 47. Евангелие от Иоанна заслуживает особого внимания. Его автор отождествляет Христа Слогом, словом, созидающим началом всего сущего. В начале было слово, все через него начало быть и без него ничто.